Как я могу сказать, каким будет наше будущее через двадцать лет, когда я даже не знаю, каким будет через год наше прошлое? Старинная русская пословица в полном варианте звучит, оказывается, не так, как мы привыкли ее слышать, а гораздо мудрее. Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, оба глаза. Умом Россию не поднять. А Украину не окучмить. Должен сознаться, как это ни прискорбно, я человек позднего развития. Только к 40 годам понял, что наши люди, в большинстве своем, не отвечают на вопросы. Вернее, отвечают, но не на те вопросы, которые им задают. У администратора сочинской гостиницы в день приезда во время оформления спрашиваю. Море теплое? Не отрываясь от заполнения анкеты, она мне отвечает. Да тут рядом. В Крыму задаю вопрос официантке. Йогурт свежий? Она, даже не глядя в мою сторону, грушевый. У знакомой актрисы решил поинтересоваться. Ты когда поедешь в отпуск? Она раздумывая. Да не знаю, скорее всего в Турцию. У девушки в компании решил уточнить, сколько сейчас точно времени. Она смотрит на часы. Ой, я же в институт опаздываю. И убежала. Еще на какой-то из вечеринок задаю вопрос жене одного своего знакомого. Вы кем работаете? Она мне вдохновенно отвечает. Понимаете, папа хотел, чтобы я стала инженером, а мама медиком. И кем вы стали? О, если бы не дедушка. А что дедушка? Дедушка был царским офицером. В этот момент ее позвали друзья, и я ответа на свой вопрос так и не получил. В сочинском санатории заказал официантке гречневую кашу. Приносит манную. Я прошу, чтобы принесла гречневую. На что получаю ответ. Хорошая каша, все же едят. Смотрите, а то сейчас унесу. Выступал с концертами в Сызране. Мне выделили повара. Это была полная эдакая кустодиевская женщина с большим количеством веснушек на пухлых щеках. Создавалось впечатление, будто она долго загорала с двумя дуршлагами на лице. Фигура толкательницы ядра. Вернее, двух ядер одной рукой. Зато все это тело туловища было наполнено российской добротой, которой было так много, что она не умещалась даже в этом ядрометательном туловище. «Я вам сделаю штекс. «Я мясо не ем». «Поняла. А с картошкой?» «Обед в России не еда, а время суток». Интересно, что большинство женщин, когда им звонишь по номеру их мобильного телефона, на вопрос «ты где?» отвечают «я здесь». Настоящая забава спрашивать у женщин на улицах, как проехать куда-либо. Никогда не забуду, как пришлось спросить старушку в Подмосковье, как мне проехать в город Ковров. Она узнала меня и с такой любовью постаралась как можно подробнее объяснить. «Милый, тебе надо повернуть перед тем домом, где я пенсию получаю». Нашим людям пора учиться точности ответов у прибалтов. У них мысль не забегает вперед. Они не отвечают на три вопроса сразу. В Эстонии на улице спрашиваю у девушки. «Вы знаете, сколько времени?» «Знаю». «Можете сказать?» «Могу». «Скажете?» «Скажу». «А почему не говорите?» «А вы не спрашиваете?» каждый человек кузнечик своего счастья если мужчина говорит что ничего не понимает в женщинах значит он в них уже разобрался таксист рассказал мне такую историю к нему на курском вокзале сели в машину две приезжие старушки когда он их довез до места на счетчике было три рубля старушки протягивают ему два рубля он спрашивает Почему всего два рубля? Они строго, якобы со знанием дела, не какие-нибудь провинциалки, отвечают. Не надо, не обманите. Мы хоть и приезжие, но нас предупредили, что сумму, указанную на счетчике, надо делить на всех, кто в такси ехал. А нас же трое? Как трое? Как-как? Нас двое и вы. В заполярном городе Ямбурге в номере гостиницы было очень холодно. Я пригласил администратора и попросил обогреть комнату. Она принесла обогреватель, но без ножек. Видимо, ножки давно от него открутили. Естественно, я задал вопрос. Как вы его поставите? Он же упадет. Я его прислоню к столу. Он его прожжет. Стол — это дерево. Поезжайте на концерт. Я что-нибудь придумаю. Вернулся с концерта, ужаснулся. Как говорят в Одессе, она таки придумала. Прислонила обогреватель к столу, а в целях пожарной безопасности между столом и обогревателем проложила газетку. В Риге в сквере русская женщина семенит за воробьем. Крошит на него батон, так что он пытается от нее убежать, уже всего обкрошила. Она же, стараясь от него не отставать, зовет его «Гули-гули-гули-гули». К ней подходит другая пожилая женщина и выговаривает «Какие гули-гули?». Это же не голубь, а воробей. Смотрите, как надо. Цыпа, цыпа, цыпа. Севастополь. Свирепствует холерная палочка. Высоченным забором огородили пляж. На самом заборе вывесили предупреждение буквами в человеческий рост. Пляж закрыт. Находиться на нем опасно для жизни. Прямо под предупреждением в заборе большая дырка. Меня всегда поражала пропускная способность российских дырок. Перед ней выстроилась настоящая очередь, и стар, и млад, и семейная. Вошел в нее и я. Я тоже наш человек. Как не испытать судьбу, не впрыснуть в кровь адреналина? На пляже еще одно предупреждение, конкретнее. Находиться на пляже категорически запрещается. Тем не менее, полный пляж загорающих людей. Работает пункт проката, чайная, шашлычная. Но главное, многие купаются. И хоть бы кто-то их остановил. Зорко следит за купающимися спасатель. И только старушка кричит своим внучатам. «Внучатки, не ныряйте глубоко, там холерная палочка!» В Иркутске я садился на пассажирский поезд, чтобы доехать до Новосибирска. К проводнику моего вагона подошла женщина, еще не старая, но уже и не молодая. Обычная внешность женщины средних лет, которая потерялась среди бесконечных реформ. Хотя по одежде она все-таки больше была из нашего советского прошлого. «Вы можете этот конверт отдать в Новосибирске?» спросила она у проводницы. «А что здесь?» До «Да меня на работе просили в Новосибирск факс передать». Рассказали знакомые гаишники. Рано утром практически на пустой улице перевернулся джип. За рулем была женщина. Слава богу, осталась жива. Они ее, естественно, спрашивают, «Как вы умудрились перевернуться на ровном месте? Вам же никто не мешал?» «Можно я вам честно отвечу?» Я пыталась колготки переодеть. Даже повидавшие немало на дорогах России гаишники, и те остолбенели. «Но...» «Но это невозможно. Я бы лично не смог, — попытался представить себя на ее месте один из гаишников. «Почему невозможно?» Раньше ведь удавалось. Россия в демократии непредсказуема, как женщина за рулем разворачивающегося КамАЗа. Мой знакомый ехал по кольцевой московской дороге, увидел двух женщин, которые стояли около машины и заглядывали под капот. Женщины, смотрящие под капот, всегда обращают на себя внимание проезжающих мимо мужчин. Смотрели они очень внимательно поскольку всегда особо внимательно смотришь на то, чего не понимаешь. Видимо, пытались разобраться, двигатель это или багажник. Чемоданов вроде нет, значит, все-таки двигатель. Мой приятель остановился. Он как раз был на своей новой машине, заодно решил попижонить. Девчонки вроде ничего. Во всяком случае, когда смотрят под капот, очень даже привлекательно. «Давайте я вас довезу, у меня есть трос». Девушки обрадовались, прицепил, везет. И вдруг на первом же светофоре ему удар сзади со всей силой. Судя по всему, они даже не попытались затормозить. Разъяренный вышел из своей машины, подошел к буксируемой машине, смотрят. А они сидят на заднем сиденье или листают какой-то гламурный журнал. А еще у одного знакомого закончился бензин в машине. Ну, у наших людей такое бывает. Выезжают на работу, забывая взглянуть, хватит бензина или нет. Короче, вырулил в средний ряд, включил аварийные огни, позвонил другу, чтобы привез канистру с бензином. Стоит, как положено, ждет. Его все объезжают, справа и слева. Слушает радио. Вдруг сзади, в метре останавливается машина и начинает нетерпеливо гудеть. Смотрит за рулем женщина. Выходит и спрашивает ее, чего не объезжаешь. Она с возмущением. «Как же? Тебя объедешь! То правый, то левый поворот показываешь!» В Калининграде ко мне в гримёрную пришел человек со спятым лицом. Говорит. «Вы правы. У нас случается то, чего никогда и ни у кого случиться не может. По себе знаю. Я ведь недавно чуть не спился. Более того, чуть веру в жизнь не потерял. Понимаете, да? Теща уехала в отпуск». И пока ее не было, я решил построить своему огородику оградку. Измерил рулеткой длину огородика. Ровно 12 метров. Соответственно, заказал три секции по 4 метра. Понимаете, да? Мне, естественно, и сделали три секции по 4 метра. Я привез. Поставил все секции друг к другу. Смотрю, получилось на полтора метра длиннее. Опять измерил огород. Точно 12 метров а составленные в ряд секций все равно длиннее. Измерил каждую секцию, вроде тоже верно, каждая по 4 метра, а поставил их друг за другом вдоль огорода длиннее. Понимаете, да? Я даже несколько раз пересчитал секции, вроде три, а поставил вместе на полтора метра длиннее. С отчаянием умножил 3 на 4 столбиком, 12 составил длиннее, все, на те же полтора метра. Вот тут-то я первый раз и напился, понимаете, да? Ну, У русского же один способ разрешения неразрешаемых проблем. Выйдя из опоя, пригласил друзей. К вечеру перепились все, потому что, правду вам говорю, в таких случаях теряется вера в жизнь. Вроде как таблица умножения изменилась, а тебя не предупредили. Оказалось, знаете что? Теща перед тем, как уехать в отпуск, красила потолок, заляпала краской рулетку, вырезала из нее 50 запачканных сантиметров и склеила. Понимаете, да? Есть такой афоризм. единственные женщины, которых можно слушать с открытым ртом, это стоматологи. Не согласен. Вот женский диалог, который я слушал, разинув рот. Скажи честно, кто первым был у тебя? Ты имеешь в виду первым или совсем первым? Если женщина говорит «нет», это значит «да, но позже». Останавливается крутая тачка около симпатичной девушки. Открывается переднее стекло. Приличного вида парень, видимо, хочет разговор начать не банально. Наскоро, найдя фразу, спрашивает. «Девушка, вы склонны к компромиссу?» Без денег ни за что. Две старушки в электричке. Ты куда едешь? В Москву. А я из Москвы. Разговор зрительниц с известной актрисой перед входом в театр. У вас сегодня премьера? Да. Да поможет вам Бог. К черту. На тусовке встречаются две гламурницы. Что с вами случилось? А что? Вы так хорошо сегодня выглядите? Настоящей гламурной женщине голова очень нужна. Для макияжа. В такой же компании подобные персонажи. Я была такой глупенькой в молодости. Не переживай, ты и сейчас молодо выглядишь. На видеорынке спрашиваю одной из продавщиц. У вас кассеты лицензионные? Практически да. У торговцев нет родины. Для них где доход, там и родина. Разговор, слышанный когда-то давно в автобусе. Пожилой человек. Студентка Малышева, вы почему не здороваетесь? Ой, извините, профессор, я вас одетым не узнала Телефонный звонок, снимаю трубку. Слышу довольно требовательный женский голос. Это Иван Кузьмич? Нет. А почему тогда трубку снимаете не по своему адресу? Двое молодых людей милуются вечером на скамейке в парке. «Я тебя люблю, и у меня такая же ерунда». У женщины неприлично спрашивать, в каком классе она учится. В банке менеджер спрашивают у подошедшей клиентке. «Кредит оформлен на вас?» Она «Нет, на холодильник». В день святого Валентина в книжном магазине две подруги Рассматривают поздравительные открытки. Одна другой показывает на стенд. Смотри, какая прикольная открытка с надписью «Моему зайчику». Купить, что ли, своему козлу? Одна из наших поп-звезд про другую выдала в эфир. Это ужасно. У нее в песнях постоянный надлом этого, ну, как его, Достоевского. На Первом канале... Приступили к новому суперрейтинговому проекту «Звезды на зоне».